Она жила в каком-то царстве теней, никак не связанном с действительностью. У нее не оставалось выбора, но ее все равно то и дело обрывали сомнения, правильно ли она поступила. Анна знала, что никто ее не поймет. Почему она, сумев наконец вырваться от Лукаса, сама вернулась к нему? Почему она это сделала после того, что он сотворил с Эммой? Ответ гласил: Она вернулась, поскольку считала, что для нее и детей в этом заключается единственный шанс выжить. Лукас всегда был опасным человеком, но раньше мог себя сдерживать. Теперь же в нем словно что-то прорвалось, и былая сдержанность сменилась буйным сумасшествием. Только так она могла описать происходившее с ним сумасшествие. Оно всегда в нем дремало. Может быть, как раз этот скрытый ток потенциальной опасности и привлек ее когда-то к нему. Но сейчас безумие вырвалось на поверхность и постоянно держало ее в состоянии панического ужаса. Недавно она пыталась сбежать от него, забрав детей, но ее уход был не единственной причиной прорвавшегося наружу помешательства. Короткое замыкание произошло с ним под влиянием сразу нескольких факторов. Главным предметом гордости Лукаса были успехи на работе. На этот раз неудача случилась и там. Несколько проваленных сделок, и его карьера рухнула. Перед тем как вернуться к мужу, Анна заглянула к одному из его коллег и узнала, что под влиянием участившихся провалов поведение Лукаса становилось все более странным. Появились внезапные вспышки злости и агрессивные выходки. Он дошел до того, что чуть не размазал по стенке важного клиента. За этим последовало немедленное увольнение. Вдобавок клиент подал заявление в полицию, и теперь со дня на день против Лукаса будет начато следствие. То, что она услышала о его душевном состоянии, вызвало у нее беспокойство, но только придя домой и застав совершенно разгромленную квартиру, Анна поняла, что ей не остается никакого выбора. Если она не будет соглашаться с его требованиями и не вернется домой, он либо искалечит ее, либо что еще хуже, детей. Единственным способом хоть как-то обезопасить Эму и Адрианна было оставаться поблизости от того, от кого исходила угроза. Анна понимала это умом, но в то же время ей казалось, что она попала из огня да в полымя. В своей же квартире она стала пленницей агрессивного и непредсказуемого Лукаса. Он вынудил ее уйти из Тоггольмского аукционного дома, где она трудилась неполный день. Она любила свою работу, которая приносила ей большое удовлетворение, И давало возможность никуда не выходить, кроме необходимых вылазок в магазин и в детский сад за детьми. Сам Лукас так больше никуда и не устроился и даже не пытался. От хорошей просторной квартиры в Вестер-Мальме пришлось отказаться, и теперь они ютились в маленькой двухкомнатной на на краю города. Но Анна все стерпела бы, только бы он не бил детей. Сама она снова разгуливала синяками и садиными Однако в каком-то смысле это походило на то, как если бы снова надела старое привычное платье. Она столько лет прожила в таком состоянии, что краткий период свободы казался ей чем-то ненастоящим, как будто приснившимся. Анна очень старалась, чтобы дети не замечали происходящего. Ей удалось уговорить Лукаса не забирать их из детского сада, а когда они находились дома, она делала вид, что все в их жизни идет как обычно. Но у нее не было уверенности, что ей удалось их обмануть, в особенности Эмму, которая уже исполнилось четыре года. Все чаще она замечала на себе пытливый взгляд дочери. Как ни старалась Анна убедить себя в правильности принятого решения, она понимала, что жить так всю оставшуюся жизнь они не смогут. Чем необъяснимее вел себя Лукас, тем больше она его боялась, сознавая, что в один прекрасный день Он переступит грань и убьет ее. Вопрос был только в том, как ей от него спастись. Она подумывала о том, не позвонить ли как-нибудь Эрике и не попросить ли о помощи. Но, во-первых, Лукас стёр телефон, как сторожевой пес, а во-вторых, что-то ей мешало так поступить. Эрике уже столько раз приходилось ее выручать, что ей хотелось наконец одолеть трудности самостоятельно, как полагается взрослому человеку. Постепенно у нее сложился в голове план. Она должна собрать достаточно доказательств рукоприкладства Лукаса, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Тогда ей с детьми предоставят защиту по закону. Иногда ее охватывало неодолимое желание схватить их в охапку и немедленно бежать в первый попавшийся женский кризисный центр, но она была уже достаточно опытна, чтобы понимать: без улик против Лукаса это окажется лишь временным решением. А затем придется вновь возвращаться в свой домашний ад. Так она начала аккуратно собирать документальные подтверждения. В одном из больших магазинов по дороге в детский сад имелся фотоавтомат. Она стала заходить туда и фотографировать следы побоев на своем теле. Получая снимки, она помечала на них время и дату и прятала за рамкой фотографии их с Лукасом свадьбы. Она видела в этом символический смысл. Скоро у нее наберется довольно материала, чтобы с уверенностью вручить обществу решение своей судьбы и судьбы детей. А до тех пор ей надо как-то перетерпеть и постараться остаться в живых. Они подъехали к школьной парковке во время перемены. Несмотря на метель, во дворе играли толпы высыпавших на улицу детей. Надежно укутанной детворе мороз был не страшен, в отличие от Патрика, который поеживаясь от холода Бегом помчался к крыльцу, чтобы поскорее укрыться в тепле. Всего через несколько лет их дочка, надо надеяться, тоже пойдет в школу. Эта мысль была ему приятна, и он уже представлял себе Майю, бегающую по вестибюлю с точно такими же светлыми косичками и щербатым ротиком, какие были у Эрики на детском снимке. Он надеялся, что Майя будет расти похожей на свою мать. Эрика была в детстве чудо, как хороша и оставалась такой в его глазах до сих пор. Подойдя наугад к первой попавшейся классной комнате, они постучались в открытую дверь. Это было просторное и приятное помещение с большими окнами и детскими рисунками на стенах. За кафедрой сидела молоденькая учительница, погруженная в чтение бумаг, которые лежали перед ней на столе. Услышав стук, она вздрогнула. "Да?" вопросительно откликнулась она, несмотря на свой юный возраст, таким учительским голосом, что Патрику захотелось встать перед ней руки по швам и отвесить вежливый поклон. Мы из полиции, ищем учителей Сары Клинга. Ее лицо сразу же помрачнело. "Это я", кивнула она и, протянув руку, шагнула навстречу. "Биатриса Линд, я веду уроки в классе 13". Она пригласила садиться, указав на маленькие детские стульчики за партами. Патрик осторожно сел и сразу же почувствовал себя сказочным великаном. Наблюдая, как Эрнст пытается разместить свои длиннющие ноги за крошечной партой, он не смог удержаться от улыбки, но, переведя взгляд на учительницу, посерьёзнел, целиком сосредоточившись на своей задаче. "Такая ужасная трагедия", произнесла Беатриса дрогнувшим голосом. Только что девочка сидела здесь, и вдруг ее уже нет. При этих словах задрожали и губы. Вот так взяла и утонула. Да, но теперь выясняется, что это не был несчастный случай, сказал Патрик, удивляясь, что эта новость еще не дошла до всех жителей городка. Однако и на лице Беатрисы отразилось искреннее недоумение. Как же так? Что вы хотите сказать? Не несчастный случай, она же утонула. Сару убили. произнес Патрик и сам почувствовал, как резко прозвучали его слова. Смягчив тон, он продолжил: Девочка погибла не от несчастного случая, и потому мы должны побольше разузнать о ней. Какой она была как личность? Не знаете ли вы о каких-то проблемах в семье и тому подобное? Он увидел, что Биатриса еще не оправилась от потрясения, но уже задумалась над последствиями трагедии. Успокоившись, она заговорила. Ну что можно сказать о Саре? Она была, учительница будто подбирала подходящее слово. Очень живым ребёнком, С ней у тебя не оставалось ни минутки покоя. Честно говоря, из-за нее порой с трудом удавалось поддерживать порядок в классе. Она обладала задатками лидера и увлекала за собой остальных, и если не удавалось вовремя это остановить, то в классе воцарялся хаос. В то же время, в то же время эта ее энергия могла быть созидательной. Сара была поразительно способна к рисованию и вообще к художественному творчеству. Ни у кого больше я не встречала такой богатой фантазии. В общем, она была очень активным ребенком как в смысле шалостей, так и в творческой деятельности. Заёрзов на маленьком стульчике Эрнс сказал: "Мы слышали, у нее были какие-то проблемы с чтением. NVMV, кажется, или как там оно называется". Его несерьезный тон заставил Биатрису бросить на него строгий взгляд, и Патрик с удовольствием отметил, как под этим учительским взглядом Коллега вдруг съежился, вобрав голову в плечи. Да, у Сары было НВМВ. Она посещала дополнительные уроки. Сейчас мы обладаем достаточными познаниями в данной области и можем предоставить таким детям все, что нужно для восстановления функциональных возможностей. Учительница говорила как пописанному, и Патрик понял, что этот вопрос она принимает близко к сердцу. В чем у Сары выражались проблемы? В том, что я только что описала. Энергия в ней била ключом, и временами на нее накатывали ужасные приступы ярости. Но в то же время, как я уже сказала, она являлась очень одаренной натурой. Она не была злой или вредной или невоспитанной, как думают о таких детях люди, не посвященные в подобные вопросы. Ей просто было очень трудно справляться со своей импульсивностью. Как реагировали другие дети на ее поведение? спросил Патрик с искренней заинтересованностью. По-разному. Одни не хотели с ней играть и сторонились ее, другие же как-то ладились с ней, спокойно принимая эти приступы, в результате между ними складывались хорошие отношения. Надо сказать, что лучшей подругой Сары была Фрида Калгрен, они живут по соседству. Да, мы с ней уже говорили, кивнул Патрик и снова заерзал на стуле. В ногах забегали мурашки, а в правой икре, кажется, начинались судороги. Он от души пожелал того же Эрнсту. А что насчет семьи? вмешался тот. Вы не знаете, не было у Сары проблем дома. Патрик с трудом подавил ухмылку, заметив, что коллега начал таким массировать свои икры. Тут я, к сожалению, ничем не могу вам помочь, отрезала Биатриса и поджала губы. Очевидно, не в ее привычках было сплетничать о том, какие отношения складываются в семьях учеников. С ее родителями и бабушкой я встречалась всего несколько раз, и, по моему впечатлению, это порядочные и уравновешенные люди. И от царе я не слышала ничего такого, что могло бы указывать на какие-то нелады в семье. Пронзительно зазвенел звонок, возвещая о конце перемены. В вестибюле поднялся шум, свидетельствующий о том, что дети возвращаются в классы. Биатриса встала и протянула руку в знак окончания беседы. Патрику с трудом удалось подняться со стула. Краем глаза он заметил, что Эрнст массирует другую ногу, которая очевидно онемела. Попрощавшись с учительницей, они как два старичка поковыляли в коридор. Вот черт, до чего же неудобные стулья, буркнул Эрнст, бредя к автомобилю. Видать, старость не радость, коленки плохо гнутся, заметил Патрик, залезая в машину. Удобные широкие сиденья показались ему вдруг необыкновенной роскошью. Можешь говорить это о себе? Огрызнулся Эрнст. Со мной в физическом отношении все не хуже, чем было в двадцать лет, а на таких стульчиках кто угодно долго не выдержит. Из того, что мы услышали, немного извлечешь полезных сведений. Патрик предпочел перевести разговор на деловую тему. Из того, что я слышал, могу только сделать вывод, девчонка была настоящая чума, сказал Эрнст. Нынче, похоже, всех малолеток, которые не умеют себя как следует вести, принято оправдывать каким-нибудь НВМВ. В мое время за такое наказывали линейкой по пальцам, теперь же их пичкают лекарствами, таскают к психологу и цацкаются как только могут. Неудивительно, что общество катится ко всем чертям. Эрнст с мрачным видом уставился в окно и покачал головой. Патрик не удостоил его ответом. Да и много ли проку было доказывать что-то Эрнсту? Неужели ты опять собираешься ее кормить? В наши дни детей кормили не чаще, чем через четыре часа, сказала Кристина, неодобрительно глядя на Эрику, которая устроилась в кресле, чтобы снова покормить Майю спустя всего два с половиной часа после предыдущего раза. Эрика знала, что спорить с свекровью не стоит, и ничего не ответила. За это утро ей пришлось выслушать уже множество подобных замечаний, и она чувствовала, что на сегодня с нее хватит. Незаконченная уборка была очень справедливо прокомментирована, и сейчас Кристина как безумно орудовала пылесосом, бормоча под нос свой излюбленный тезис, что у детей от пыли развивается астма. Перед тем она демонстративно перемыла всю скопившуюся посуду, попутно давая Эрике точные инструкции, как следует обращаться с тарелками, ополаскивать сразу же после еды, чтобы объедки не засохли, а лучше всего заодно и вымыть, чтобы посуда зря не стояла, занимая место. Стиснув зубы, Эрика старалась думать только о том, как она вздремнет, когда Кристина увезет ребенка на прогулку. Но по мере того, как шло время, она все больше начинала сомневаться, стоит ли овчинка выделки. Удобно расположившись в кресле, она попыталась дать Майе грудь. Ребенок, чувствуя напряженную атмосферу с утра почти не переставая капризничал и кричал. А когда она попыталась успокоить дочку, приложив ее к груди, та заордачила. Эрика вспотела, прежде чем одержала вверх в этом столкновении характеров с дочерью, и успокоилась только когда малютка начала сосать. Осторожно, чтобы отпраздновать победу, она включила телевизор. Как раз шла передача Гламур. Проходя мимо с пылесосом, Кристина бросила беглый взгляд на экран и сказала: "Фу, как можно смотреть эту гадость? Неужели не лучше вместо этого почитать книжку?" В ответ Эрика сделала звук погромче и позволила себе на секунду порадоваться своей смелой выходке. Затем, поняв, что бунтовать это себе дороже, снова уменьшила звук. Тайком она посматривала на наручные часы. Господи, еще нет и двенадцати. До прихода Патрика целая вечность. А завтра предстоит пережить еще один такой день, прежде чем Кристина соберет свои вещи и уедет в свояси. Гордясь тем, что оказала неоценимую помощь сыну и невестке, два долгих дня